Глава четвертая. В Аиде звезд нет. Проснулся я среди ночи. Живот свело так, что хоть плач. Видать, на перу объелся. А Перену он рядом со мной спит. Хоть бы хны. Даже обидно. Сопит, гад, будто так и надо. Темно было, как, как в Аиде. Это я из-за дедушки Аид вспомнил, не иначе. Раньше бы и в голову не пришло. Ну, до отхожего места я и с закрытыми глазами дорогу найду. Первый раз туда ночью бегать, что ли?» Выбрался на задний двор. В небе луна-селена сияет, дорогу подсвечивает. Спасибо ей. Я бегом припустил, добежал, еле успел. Фу, полегчало. Хотел обратно идти, досыпать. Смотрю. Кто-то сидит посреди двора, на колоде для рубки дров. Кому это не спится? Я подошел. «Звезды!» — мечтательно произнес дедушка Сизиф. «Они прекрасны!» Он глядел в небо. Я тоже посмотрел. Ну да, звезды. Словно там на небе город, скрытый тьмой, а в окнах светильники горят. Большущий должно быть город. Куда наши эфири до него? Кто в нем живет? Боги, кто же еще? Давно не видел. С кем он говорил? Со мной, не со мной? Так вообще? Я решил, что со мной. В Аиде звезд нет, дедушка? Он долго молчал, прежде чем ответил. Нет гипоной, в Аиде звезд нет. Про солнце с луной я спрашивать не стал. Царство теней, оно ведь под землей, верно? Значит, туда Гелиос с селеной не заглядывают. Мог бы и про звезды сам догадаться. А что там есть? Расскажи. Свет луны — молоко с серебром. Облитое этим молоком лицо дедушки казалось неживым. будто из мрамора высекли. Я сперва на это внимание не обратил, так мне хотелось услышать рассказ про подземное царство. Но тут лицо Сизифа почернело, будто обуглилось, и этого я уже не мог не заметить. Я попятился, меня продрало озноб, то ли порыв ветра налетел, то ли от дедушки холодом повеяло. Я моргнул, и чернота сползла с лица Сизифа, как обгорелая тряпка. Мельком взглянув на небо, я выдохнул с облегчением. Всего лишь облако. Оно закрыло луну, но среброликая селена досадливо отмахнулась и ночной зефир унес облако прочь. С дедушкой все в порядке. Но почему у меня коленки дрожат? Ноги не хотели слушаться. Я их заставил. Гнуться нет, а идти — да. Сизиф молчал, ждал. Я подошел, с замиранием сердца коснулся его колена. Колено, как колено, теплое, твердое, сбоку волоски на коже. Убедился, засмеялся дедушка. Как по твоему, парень? Я живой? Я с уверенностью кивнул. Живой. Ну тогда давай я тебе расскажу, как живой живому. Проит? Старших перебивать нельзя. Это я знал. Само вырвалось вот беда. Нет, не про Аид. Уверен, мой рассказ будет куда интересней. Как насчет сказки про богов и чудовищ? Хочешь послушать? Хочу. Про подвиги и сражения? Хочу. Про ум, хитрости уловки? Как же без них? Ум, хитрости и уловки я пропустил мимо ушей. «Да них ли, когда впереди подвиги и сражения?» Эту фразу Сизифа я вспомню много позже и буду помнить до конца моих дней. Да, в детстве глупый гипоной, ветер в голове, не понимал, почему дедушка не хочет рассказывать внуку о царстве теней. Но дед легко отвлек ребенка от лишних мыслей, предложив взамен увлекательную сказку. И я с радостью согласился. Придет время, и я пойму, почему он не хотел рассказывать об Аиде. И нисколько не пожалею, что согласился на сказку. Она того стоила.